Глава четвертая Первую половину дня я была полна сил. При первой возможности открывала позаимствованное у ректора сокровище и копировала текст. Голова работала чисто и быстро. К обеду действие зелья закончилось, и меня будто подменили. Я перестала кого-либо и что-либо замечать вокруг. В столовой после долгого гипнотизирования сырного супа чудом не угодила носом в полную тарелку. В измученном разуме неугасимо горело единственное желание — хорошенько выспаться. Поэтому по возвращении в общежитие я направилась прямиком в кровать и проспала до возвращения Хлоя. Час отдыха сотворил чудо. Я снова готова была ворочить горы, только не песка или чернозема, а уникальных рукописей и редких книг. Но прежде следовало подготовиться к лекциям и научиться работать в тандеме с будущей целительницей. на что ушло немало времени и нервов, однако результат того стоил. «Иди первый, я выжду пять минут и подтянусь следом». Еле слышно наказала Хлоя по окончании ужина. Я нарочито громко попрощалась с ней, сказала, что вернусь в девять, и устремилась к ректорскому дому. Меня колотило не меньше вчерашнего, может, даже больше, ведь мы с Хлоей затеяли нечестную игру. Если глава поймет, что к чему, Он ужасно разозлится И так просто это не оставит Наказание будет суровым За себя я не боялась А вот за соседку по комнате Да дрожи в коленках Короткий стук и на пороге Показался светловолосый хозяин В белой рубашке, черных брюках И с привычными тоненькими косичками по бокам Он продолжал следовать выбранной тактике Держаться со мной холодно и отстраненно «Добрый вечер!» Лорд Кристендер, немного сипла, поприветствовала Ямага И спрятала за спину руки, чтобы не выдать волнения. Добрый адепт Кокимил Ответил ректор с особой тщательностью, исследовав взглядом мое лицо Библиотека, знаете где? Проходите и переодевайтесь Огонек заперт в кабинете, поэтому не будет вам досаждать Понадоблюсь? Зовите У вас это отлично получается Я молча кивнула и устремилась к здешней сокровищнице. Там меня уже ждал таз с чистой водой. На подоконнике пусто. Выходит, огонек нашел печенье. Губы сами собой расплылись в широкой улыбке. Сменив одежду, как и вчера, вымыла с помощью водной стихии стеллажи. Сразу пять. Мечтать не вредно. Затем подтянула к окну стол и почти четверть часа от души нагружала его бесценными экземплярами. Нужная створка поддалась не сразу Словно ее давным-давно не открывали Главное получилось Едва приготовления были закончены Я создала искру и дважды поднесла к ней зеленую призму Специально прихваченную для дела Прошло не более пяти секунд Как сразу 10 книг взмыло выше моей головы Мерцающие белые потоки удавалось разглядеть Только после применения заклинания для остроты зрения Сделав небольшой мысленный расчет Руками перевернула парящие реликвии Придавая им горизонтальное положение Совершила магический посыл и не прогадала Томики взвелись к нужной полке Крохотный толчок, нейтрализация потока И они с легким стуком опустились на стеллаж Чуть позже мне останется лишь подровнять их по условной линии Хорошее начало! Убедившись, что поблизости никого нет, подала напарнице очередной сигнал. «У нас снова все получилось. И еще раз, и еще». Спустя час напряженной работы я была похожа на взмыленную лошадь. катился по вискам крупными каплями. В теле ощущалась непередаваемая усталость. Зато мы сотворили немыслимое. Заполнили четыре стеллажа с обеих сторон. Одной мне за три дня с таким количеством было не управиться Нам с Хлоей требовалась 10-минутная передышка Ведь магия выкачивала немало сил Я трижды зажгла искру Что сначала паузу? Сделала глубокий вдох, немного посидела и полезла равнять книги Зачем открыли окно? Раздался вдруг грудной голос хозяина дома От неожиданности я вздрогнула, в следующий миг вовсе запаниковала. Меня бросило в жар. Холодный липкий пот покрыл спину и ладони. Только бы он ничего не заподозрил, как давно наблюдает за мной, — роились в голове мысли. К счастью, я заканчивала расставлять фолианты по воображаемой линии, поэтому надеялась, что большая часть проделанной работы осталась незамеченной им. «В библиотеке пыльно, нечем дышать». В подтверждение сказанного Закрыла пальцами нос И сделала вид, что чихаю «Будьте здоровы, мисс Киммел. Смотрите, не простудитесь» Безэмоционально отозвался огневик Повернулся лицом к выходу Намереваясь покинуть библиотеку Но вдруг обвел цепким взглядом Стеллажи и поредевшие горы книг «У вас сегодня Невероятная работоспособность Сделали намного больше, чем вчера» И это несмотря на следы бессонной ночи. Задумчиво произнес он, снова посмотрел на меня, на этот раз въедливо, и, сканируя, провел рукой вверх-вниз неподалеку от моего лица. Не поделитесь секретом. Сердце сорвалось с места, поселилось в ушах и взялось отбивать барабанную дробь. Только бы не накликало беду. Выпила десять капель тонизирующего зелья. Отозвалась я, гулко сглотнув. Всего-то? Хмыкнул мак. «Я по двадцать выпивал и не наблюдал подобного эффекта. Какой восприимчивый у вас организм. Что ж, значит, отработка не покажется вам сущим наказанием. А то я подумал, что под мороком скрывается кто-то другой. Воздушник. Но нет, проверка показала отсутствие иллюзии. На сегодня достаточно. Отдыхайте. Горячего шоколада?» «Или, может, травяного чая?» Гостеприимно предложил он под конец пламенного монолога. «Спасибо, но вынуждена отказаться. Много дел. Можно взять книгу еще на один вечер». Указала жестом на фолиант, сиротливо лежащий на подоконнике. Не успела прочесть до конца. «Нет», — категорично заявил ректор. «Завтра возьмете. Сегодня вам нужно хорошенько выспаться». У нас Академия Целителей, а не некромантов Видели бы вы на кого похоже с самого утра На поднятую нежить Жду вас в холле После его ухода я закрыла окно Создала искру и поднесла к ней красную призму Быстро переодевшись, положила приготовленное для огонька сырное печенье Бросила на книгу печальный взгляд И покинула библиотеку, затем и дом «Как все прошло? Без сучка, без задоринки?» Встретила меня Хлоя радостными расспросами. Я сняла плащ, повесила на вешалку и задумчиво произнесла. «Мне кажется, лорд Кристендер что-то заподозрил, даже учебник не дал. Нам нужно быть более осторожными, не бежать впереди обоза». «Главное начало положено. И какое?» «Ты права. Четыре высоченных стеллажа за день!» Восторженно воскликнула я. Огромное спасибо, Хлоя. Если бы не ты, куковать мне там до нового года. Будет тебе. Махнула она рукой. Мелочи жизни. Слушай, Реджина, ты можешь познакомить меня как-нибудь с Питером? Вы вроде как неплохо общаетесь. Я не стала размышлять, была ли ее просьба ответом на оказанную услугу. Пожалуй, слишком устала. К тому же не видела в ней ничего сложного либо обидного. Уточнять какого Питера? Соседка по комнате имела в виду, тоже не стала. Ведь буквально вчера она заявила, что считает его неотразимым. Очевидно, староста запал девушке в сердце. Отношение Питера разительно изменилось ко мне после обряда посвящения, поэтому уверена, проблем не возникнет. Выросло уважение! усмехнулась второкурсница. Возможно, хмыкнула я и потянулась к домашнему платью. Субботу, день города. Ты ведь пойдешь со мной на праздник? Будет ярмарка, представление. Мы пройдемся по лавкам, наедимся до отвала конфет и ароматных пирожных». Размечталась она с улыбкой на губах. «Почему бы нет?» «Отлично!» Снег некой детской радости захлопала Хлоя в ладоши и резко зарделась. «В таком случае познакомь нас до праздника. Вдруг он захочет пойти с нами?» «Хм...» Озадаченно протянула я, раздумывая, как лучше все устроить. До отбоя полтора часа напишу ему письмо с предложением, от которого он точно не откажется. «Сегодня?» — «Сегодня пропищала соседка и просипела. «Но я не готова». «У тебя пятнадцать минут. За дело». Хлоя вскочила с кровати и бросилась к шкафу. Нервно порылась в нем, после чего с одним из лучших своих платьев скрылась в ванной комнате. Усмехнувшись, я взяла перо, лист бумаги, на котором вывела всего две строчки, вложила в конверт и отправила по маг-почте. Месяц назад по приказу лорда Кристендера ее установили в каждой комнате. Теперь адепты до потери пульса могли беспрепятственно общаться между собой. Правда, на ночь потоки глушили. Питер, как и я, был водником, а еще помешан на магии и саморазвитии. поэтому фраза о найденных мной уникальных заклинаниях заставит нестись его сюда с невиданной скоростью. Так и случилось. Только целительница вышла из ванной и соорудила на голове прическу, как прозвучал нетерпеливый стук. С девичьего лица сильно отлила кровь, На следующий миг Хлоя заносилась по комнате, будто на метла за мусором. Она опускалась то на мой стул, то на свой». В поисках места, откуда смотрелось бы более эффектно. Когда соседка наконец уселась, дверь ходила уже ходуном. Казалось, еще немного, и взбудораженный староста попросту вынесет ее. Усмехнувшись, я подмигнула испуганной второкурснице и пошла открывать. «Реджина, скажи, что пошутила!» С порога воскликнул он. «Совсем нет, смотри!» Я продемонстрировала Питеру преобразование водной сферы в куб, минуя разрыв потоков, чем вызвала у него отрыбь. Реакция невозмутимого старосты позабавила меня, но я даже бровью не повела, чтобы не выдать эмоций. «Как такое возможно?» прохрипел он, едва обрел дар речи. «Непременно расскажу, только позже. Для начала позволь представить тебе мою соседку, а также подругу». Прибавила ей весу. Мисс? Клою Фолстоу. Официальность Тона напомнила старости об этикете. Он вмиг подобрался, вытянулся по стронке и энергично кивнул. Лорд Питер Йорктон, к вашим услугам, мисс Фолстоу. Зардевшись, второкурсница грациозно поднялась и исполнила Книксин. Правила были соблюдены. Настало время отступить от них. В конце концов, мы в Академии. Так как тебе это удалось? Вернулся он к старой теме. Я показала одногруппнику тетрадь с заклинаниями. Испытав одно за другим, староста пришел в полный восторг. Неудивительно, что он спросил. «Еще есть?» «Пока нет, но, надеюсь, в скором времени появятся». Внезапно снова раздался стук. На этот раз осторожный. И в дверном проеме показалась голова Иена. «Соседа Питера по комнате и по парте». Вот ты где, я тебе везде обыскался, дай ключ Добрый вечер, леди С поздоровался молодой человек и вошел без приглашения Не один, а с другим нашим одногруппником, Джаспером Получив желаемое, парни остались, поскольку Хлоя радушно предложила всем чаю За ними подтянулась Эми Клейн, моя соседка по парте Зашедшая вернуть конспект по истории магии За ней одногруппница затенится знакомства В итоге маленькая комнатка постепенно превратилась в место сбора будущих целителей Которые бурно общались между собой Хлоя удалось завладеть вниманием Питера Судя по языку тела, он тоже заинтересовался хрупкой меловидной шатенкой, Чему я была только рада И кот сыт, и мыши целы Что здесь происходит? Неожиданно прогрохотала на всю комнату Ее обитатели разом замолкли повернули головы в сторону входной двери и нервно сглотнули, едва увидели главу академии. Бегло осмотрев собравшихся, огневик впился в мое лицо выжидательным взглядом, требуя ответа. Я первой пришла в себя, наверное, потому что слишком часто видела с ним в последнее время, встала из-за стола и поразительно спокойно произнесла. «Добрый вечер, господин ректор. Мы всего лишь пьем чай и обсуждаем прошедший день». Вслед за мной подали голосы остальные. Правда, не столь невозмутимо. Добрый вечер, адепт Кимил. Прошу вас на два слова. Указал он жестом на коридор и вышел, пожелав. Спокойной ночи. Последней фразы ректор четко дал понять всем, что пора расходиться, хотя до отбоя было чуть более получаса. Кто же осмелится с ним поспорить? Слушаю вас. Лорд Кристендер, проговорила я, едва встала напротив светловолосого мага. Завтра меня вызывают в министерство. Во сколько вернусь, не знаю. Вот ключ от дома. Протянул он металлическую вещицу в форме меча. Приходите и работайте, когда будет удобно. Только имейте в виду, я не запираю огонька в свое отсутствие. Хочется верить, что никто из вас не пострадает. И, пожалуйста... Постарайтесь не разнести дом в щепки до моего возвращения. От услышанного отвисла челюсть. Я смотрела на позднего гостя во все глаза и задавалась вопросом, зачем ему понадобилось давать ключ малознакомому человеку. Считал, что в доме нет ничего ценного или настолько доверял. Может, просто проверял? Первой мыслью было отказаться, но затем я увидела возможность ускорить наведение порядка И избавить тем самым себя от компании несносного главы. Даже не сомневаюсь, господин ректор, мы обязательно поладим. Покорнейше прошу передать отцу низкий поклон. Огневик поморщился. Точно надкусил кислый лимон и вложил ключ в мою раскрытую ладонь. Избавьте меня от беспокойства. Спокойной ночи. Он развернулся и, не дожидаясь встречного пожелания, устремился прочь из общежития. И вам того же! Бросила ему в спину, посчитав нужным ответить, и вернулась в комнату. Гости засобирались домой. Спустя минуту мы с Хлоей остались одни. «Что он здесь забыл?» Нахмурившись, прошептала она. «Думаю, выполнял наказ моего любимого папеньки. Проверял, как и с кем его дочь проводит вечера. А ключ?» Я продемонстрировала его и убрала в сумку. «Лишь предлог». В любом случае завтра нас ждет полная свобода действий. Предлагаю начать сразу после занятий. Тем больше шансов проделать немалую работу и остаться незамеченными. «Полностью поддерживаю», — согласилась второкурсница с улыбкой в 32 зуба. Слышала ли она меня? Маловероятно. Соседка летала в облаках и не желала спускаться на землю. Я перемыла все чашки, убрала со стола, приняла душ. А она по-прежнему с мечтательным видом сидела на стуле в той же позе, что и после ухода Питера. Решив не трогать ее, забралась в кровать и почти мгновенно уснула. По окончании занятий мы с Хлоей всего на пять минут забежали в общежитие. Чтобы оставить учебники с конспектами, и сбросить мантии. И широким шагом отправились к ректорскому дому. Лорд Кристендер предусмотрительно снял запирающие заклинания с замка, поэтому с ним не возникло проблем. Внутри было необычайно тихо. Даже огонек не вышел поглядеть, кто потревожил здешний покой, словно он тоже покинул просторное жилище. Будучи предоставленной самой себе, я впервые хорошенько рассмотрела картины в холле, точнее, портреты, по большей части мужские. Все они имели определенное сходство между собой, а еще со светловолосым магом. Невольно напрашивался вывод, что на холстах были изображены влиятельные предки главы Академии. «Наш дом — наше отражение», — гласит пословица. Неуемное любопытство подталкивало меня отправиться на экскурсию, так бы я смогла узнать ректора получше, понять его». Но воспитание и оказанное доверие не позволили мне этого. К тому же вряд ли он придет в восторг, если узнает, что малознакомый человек блуждал по его жилищу. Приготовленный таз с водой был тому подтверждением. Да и зачем тратить попусту время и заставлять Хлою ждать лишние полчаса? Мы не стали изобретать велосипед, действовали по старой, отработанной схеме. Все шло просто прекрасно. Я понадеялась, что нам не придется вносить коррективы, когда послышался еле уловимый скрип двери, означавший появление огонька. «Привет!» — заискивающе протянула я, увидев забавного зверька. Животное важной походкой демонстративно прошло мимо меня, точно мимо соринки. И, несмотря на размеры, прямо с пола запрыгнуло на подоконник. «Ничего себе! Какой ты сильный, оказывается!» В очередной раз обратилась к нему. Без толку. Не сумев привлечь к себе внимание огонька, я подала Хлое сигнал. Стоило стопки книг взмыть в воздух, как обитатель дома ударом хвоста захлопнул створку, разорвав магический поток. Фолианты с грохотом упали на стол. Два верхних и вовсе спикировали на пол. Благо, они почти не пострадали. Я нахмурилась, уперла руки в бока и возмущенно воскликнула. «Что ты творишь?» Зверёк ощетинился, Грозно зарычал, Но с подоконника все же удрал. Облегченно вздохнув, Я открыла окно И подала Хлое очередной знак. Только работа закипела, Как проказник с хитрющими глазами Снова показался в поле зрения. На морде так и написано было, Что бы ещё сотворить? Идея быстро пришла ему в голову. Забравшись на кресло, Он схватил сумку за лямку, Спрыгнул на пол И, утащив Редикюль в конец библиотеки Принялся с остервенением драть когтями подкладку Я не могла бросить дело на полпути И отправиться на отвоевывание своего же имущества Иначе бы книги попадали на пол с высоты второго этажа Поэтому мне ничего не оставалось Кроме как с горечью и сожалением Наблюдать за очередной проделкой огонька При первой же возможности Я вознамерилась забрать у него сумку Но к тому моменту в ней сияли две огромные дыры, из которых торчали длинные рыжие уши. «Ты не проказник, а самый настоящий мелкий преступник!» – прошептала я и вернулась к работе. Вопреки ожиданиям зверек не успокоился, даже когда от дорогостоящего редикюля мало что осталось. Он подошел к стеллажу, который я минутой раньше заполнила увесистыми томиками, и взялся сбрасывать их с нижней полки прямо у меня на глазах, оставляя на крышках глубокие царапины. Благо книги, доставшиеся лорду Кристендеру в наследство от бывшего ректора, не представляли особой ценности. С его собственным сокровищем я к тому моменту успела расправиться. «Ну все, тебе конец!» Прошипела я, создала водную сферу размером с куриное яйцо и запустила в шалопаев. Ловкости мне было не занимать. Попала с первого раза. Прямо под хвост И расхохоталась на всю блядь Огоньку мой поступок пришелся не по душе Зарычав, он вмиг ощетинился И со скоростью урагана метнулся к столу Там было пусто, если не учитывать ключа в форме меча Который накануне мне вручил глава академии Его-то проказник и схватил в зубы с невероятной ловкостью А затем, не сбавляя ходу, устремился к выходу «Стоять!» Скомандовала я. Так он и послушался. Животное следовало немедленно остановить. В противном случае ключ канет в недрах дома, а с меня ректор три шкуры снимет. Недолго думая, я вновь создала водную сферу и запустила в дверь. Она захлопнулась как нельзя кстати, ведь еще мгновение, и огоньку удалось бы улизнуть. «Ну что, кто кого?» Ухмыльнулась я. Проказник неторопливо развернулся. Выронив похищенное, он сел и впился в мое лицо непроницаемым взглядом черных глаз. Я перевела дыхание и уже решила, что зверек наконец угомонился. Как вдруг он сорвался с места и огненным шаром устремился в мою сторону. Сердце охватил панический ужас. «Что делать? Звать на помощь? Прыгать в окно? Прятаться за стеллаж? Или попытаться поймать оголтелое животное?» — замелькали мысли. Промедление сыграло злую шутку. Я не успела ничего толком понять, как в подоле платья появилась дыра размером с крупный апельсин. Услышав за спиной забавную трескотню, обернулась и увидела огонька. Казалось, он смеялся надо мной и в то же время был крайне доволен собой. «Только попадись!» – пропыхтела я. Губы невольно жались в тонкую линию, руки в кулаки – Мне до дрожи в пальцах Хотелось схватить неугомонное животное И выставить за дверь Иначе покоя не видать Казалось, огонек прочел мои мысли Поскольку в следующий миг Вновь проскользнул между ног Оставив в платье новую дыру Затем еще раз И еще В зверька точно демон вселился Охваченный огнем Он носился туда-сюда по библиотеке В какой-то момент я перестала бояться за себя Захотел бы Давно расправился А вот страх перед пожаром Который разошедшийся шалопай Запросто мог учинить Рос подобно снежному кому Поэтому решила во что бы то ни стало Положить конец его беготне Заметив, что зверек Постоянно перепрыгивает через таз с водой Словно бросая вызов стихии Я усилила заклинанием остроту зрения Дождалась, когда пружинистые лапы Оттолкнутся от пола И соорудила водный щит Огонек ударился о него и раненой птицей упал в таз. Я немедленно выудила перепуганное животное из воды и на вытянутых руках понесла к выходу, ни на миг не сводя с него взгляда. Вдруг еще что придумает. Четыре шага и уперлась в стену, от чего то теплую. Подняла голову и почувствовала, как от испуга расширяются глаза. «Вот засада!» «Хоть бы дверью хлопнул треклятый конспиратор!» «Это не то, о чем вы подумали. Я сейчас все объясню, господин ректор!» Пролепетала, задыхаясь от волнения, и поставила проказника на пол. «Что именно объясните, мисс Киммел?» Прогрымыхал внезапно нагрянувший маг. «Почему у вас все платье в дырах? А может, почему огонек похож на мокрую курицу? Или каким образом вам удалось заполнить пять стеллажей?» Прогуляли занятия? Вопреки тону, в фиалковых глазах главы Академии не было ни тени злости, сплошное удивление. Услышав собственную кличку, зверек отряхнулся подобно собаке и ощетинился, отчего над жилистым тельцем взвелось облако пара, а песочно-рыжая шерстка снова стала сухой и шелковистой. В следующий миг животное проворчало что-то на своем языке, прямо с пола запрыгнуло хозяину на плечо и шикарным воротником улеглось на шее. От увиденного я потеряла на пару секунд дар речи. Со мной огонек вел себя точно объелся зверина, а с ректором был сама милота и невинность. Вот про хвост. Никак нет. Отбыла все шесть лекций. Просто хорошо выспалась по вашему совету, а перед наведением порядка выпила двадцать капель тонизирующего зелья. Даже так? Протянул огневик и загадочно заулыбался. «Помнится, адептка Киммел, вы вчера говорили, что обязательно поладите с огоньком. Поладили?» «Начало положено. На мой взгляд, неплохое». «Вам виднее?» Заулыбался он еще шире. «На сегодня все?» «Еще немного поработаю. Может, удастся разобраться с той горкой книг». Указала я на же в правом углу библиотеки. «Смотрите, не перетрудитесь, иначе лорд Уитлоу задаст мне жару. Ах да, он интересовался вашим здоровьем и передавал вам пожелание пореже терять голову». Старая песня о главном. На выдохе произнесла я и подошла к стеллажу в намерении поправить книги, пострадавшие от посягательства огонька. Скрип дверных петель и удаляющиеся шаги возвестили об уходе лорда Кристендера. Я выглянула из укрытия. Никого. Спешно подняв ключ, оброненный мелким преступником, в мгновение ока нагрузила стол и подала Хлое сигнал. Книги взмыли в воздух, работа снова закипела. Правда, действовала более осторожно, нежели до возвращения ректора. Постоянно прислушивалась к звукам и оглядывалась по сторонам. По плану оставалось немного. Четверть стеллажа. Все способствовало скорому завершению. Напарница по-прежнему была полна сил. Хозяин дома вместе с мелким преступником исчез в неизвестном направлении. Как вдруг произошло неожиданное. Сразу 10 книг обрушилось на меня с высоты 16 футов. Три я умудрилась поймать. Две прошлись по плечу, одна по спине. Остальные четыре с оглушительным грохотом рухнули на пол. «Ну, Хлоя, удружила!» — прохрипела, превозмогая боль. Я вознамерилась избавиться от ноши, чтобы освободить руки и потереть ушибленные места. Но не успела сделать двух шагов, как в библиотеку со скоростью падающей звезды влетела глава академии. Его появление не стало для меня неожиданностью, ведь шума я наделала знатно. «Что случилось? С вами все в порядке?» Взволнованно начал он с порога. «Более чем. Ни я, ни книги почти не пострадали». «Пес с ними!» Очевидно, часть ответа Мак пропустил мимо ушей, раз обхватил двумя пальцами мой подбородок и прошелся по лицу изучающим взглядом, от которого мне стало не по себе. «Небольшая ссадина на лице. Раздосадованно заключил он и убрал руку. «На сегодня хватит. Переодевайтесь и идите ужинать». «Слушаюсь, господин ректор. Только уберу раненых». Дурашливо отшутилась и подошла к стеллажу. «Я помогу», — прозвучала вдогонку. Возражать не стала. Мне не терпелось покинуть ректорский дом и узнать, что произошло с соседкой по комнате. Только бы не случилось выгорание. Лорд Кристендер поднял три фолианта. Пока я с травмированной спиной... опустилась на колено у толстенной книги. Ей повезло меньше остальных. Ударившись о паркет, она порвалась где-то посередине и держалась лишь благодаря красным шелковистым нитям, сквозь которые проглядывала узенькая бумажка. Сердце забилось раненной птицей, в горле пересохло от волнения. «Не переживайте, ничего страшного не произошло. Главное, вы целы и невредимы». Успокаивал меня ректор, заметив перемену настроения. Огневик ошибочно полагал, что я расстроена из-за фолианта. Подхватив ногтями белоснежный листок, выудила его из-под корешка и аккуратно развернула слегка дрожащими пальцами. «Цифры! Цифры!» И еще раз «Цифры!» «Что это?» Озадаченно прошептала я и посмотрела в фиалковые мужские глаза. Маг забрал у меня бумажку, около минуты внимательно вглядывался в комбинации чисел, затем заключил с нотками сомнения. Скорее всего, кот к сейфу или к банковской ячейке. Но почему их так много? Я взяла тяжелый томик в руки, закрыла его и отвернула обложку. На форзаце имелась наспех выведенная надпись. Дорогому Безлу на долгую память о наших редких, но всегда истинно незабываемых встречах от Гордона Не затягиваясь чтением, как-нибудь обсудим на досуге Кто такой Гордон? Сам собой родился вопрос Брат-близнец лорда Стайлза Не находите странным, что родной брат пишет инскрипт в подобном стиле? отчужденном что ли? Взялась я размышлять «Вероятно, они редко виделись или по неким причинам выросли порознь, поэтому между ними установилась такая форма общения. Как бы то ни было, уже не важно». Хозяин дома встал в полный рост и положил на стол поднятый с пола фолианты. «Ректора больше нет, не стоит копаться в его прошлом. Это ниже моего достоинства. Да и зачем?» «Что с ним случилось?» Убили? Предположила худшее. Не придумывайте небылиц, мисс Кимл. Лорд Стайлс умер от сердечного приступа во время ежегодного собрания на глазах у всего преподавательского состава. Ему было 78 лет. Учитывая избыточный вес и преклонный возраст, нет ничего удивительного, что главу хватил удар. На щеках лорда Кристондера вспыхнул легкий румянец. Казалось, он считал неуместным обсуждать смерть бывшего ректора с простой адепткой, но продолжал отвечать на неуместные вопросы в силу воспитания, открытости и чувства вины за полученные мной травмы. Уловив состояние хозяина, откуда ни возьмись, появился огонек и завертелся у его ног, желая успокоить. Вопреки намерениям продолжать разговор, мне следовало взять пример с проказника и отправиться во свояси, чего лишний раз злить главу. Вряд ли у него выдался хороший день, ведь общение с моим отцом требовало немалой выдержки. Я возьму ее. Обратилась к огневику с наигранной беззаботностью. Зачем? Широкая мужская бровь изогнулась дугой. Хороший вопрос. Скорее всего, лорд Кристендер был прав. Я делала из мухи слона, видела загадку там, где ее не существовало. Но белая бумажка в его длинных пальцах и странный инскрипт не давали душе покоя. Склею. Можно еще? Нет. Я редко меняю решение, но основы водной магии а вы сегодня не получите. Иначе завтра, чтобы уберечь собственную голову, мне придется вызывать некроманта. А это удовольствие, знаете ли, не из дешевых. В пятницу. Вечером. Безоговорочно заявил он под конец пламенной речи. Но сегодня только среда, мысленно воскликнула я и запыхтела, будто колючий еж. Тиран, обманщик, рыбовладелец. Спорить было бесполезно. Избегая прикосновений, забрала у огневика листок, вздернула подбородок и холодно бросила. В таком случае позвольте переодеться. Округлые брови лорда Кристендера поползли вверх от удивления, но спустя пару секунд его губы расплылись в широкой улыбке. Посмеиваясь, он ленивой походкой направился к выходу со словами. «Огонек, за мной, если, конечно, не хочешь еще раз искупаться!» Зверек точно по команде кинулся следом. «Смешно!» — фыркнула я и потянулась за платьем. Переодевшись, около минуты рассматривала сумку, раздумывая, забирать ли ее. «Определённо нет. От редикюля живого места не осталось. Дыры были такого размера, как бы книга не выпала по пути. Не огонек, а варвар, — далась ему сумка. Пришлось надеть плащ и сунуть фолиант под мышку. По непонятной причине мне не хотелось, чтобы кто-то увидел ее. Хозяин дома неизменно ждал меня в холле, в компании любимого питомца. Услышав приближающиеся шаги, ректор повернулся и протянул увесистый кошель. «Держите. Надеюсь, этого хватит, чтобы покрыть расходы. Огонек еще очень молод, со временем он обязательно остепенится и перестанет шалить. Теперь же мне ничего не остается, кроме как извиняться и заглаживать вину». «Брать мзду с главы Академии, будучи дочерью богатого аристократа, последнее дело. Уберите, как бы ни настаивали, я не возьму денег». Платье давно пора было выбросить, а сумок у меня полно. Извиняться вам тоже не за что. Мы всего лишь немного поиграли. Правда, гоняк? В подтверждение сказанного зверек подошел к моей ноге и коснулся пушистым хвостом, чем сильно удивил хозяина. «Что уж говорить обо мне?» «Хорошего вечера, лорд Кристендар!» С довольным видом произнесла я, Едва справившись с нахлынувшей бурь эмоций И отдала главе вверенный ключ И вам, адептка Кимил. Пожелал он и галантно открыл входную дверь Оказавшись вне стен ректорского дома Я заспешила к ограде У которой в последний раз видела соседку по комнате Но успела пройти лишь половину пути Как внезапно путь преградила... Старокурсница Брэдли «Стоять!» — скомандовала она Я закатила глаза и протяжно выдохнула Сговорились они все сегодня, что ли? «Чего тебе надо, Бриджет? Дай пройти» — потребовала в ответ «На ужин боишься опоздать? Или теперь ты на диете?» Съехидничала блондинка, вцепившись пальцами в сумку до побелевших костяшек «Не мучайся, тебе она не поможет» Лорду Кристендеру нравятся более изящные девушки, такие как я. О чем ты? Мой голос хрипел, будто не смазанные колеса у кареты. Его невеста была моей точной копией. Стройная, светловолосая, серыми глазами. Правда, ужасно глупая. Закатила сцену в кабинете прямо при посторонних. Напоследок бросила в ректора кольцо и разорвала связь. «В отличие от нее я не стану ревновать Джайлса каждой юбке». Мои брови покинули привычное место, когда Брэдли назвала главу по имени. Неслыханная наглость. Или она имела на то право? Счастье вам и взаимопонимание. От меня ты чего хочешь?» «Не прикидывайся невинной овечкой, не выйдет. Я давно тебя раскусила». Покраснев до кончиков ушей, взвелась Бриджит. и угрожающе прошипела. «Лучше уйди с дороги, пока не пострадала!» «Постой, ты решила, что я положила глаз на лорда Кристендера? В своем уме или ветер поселился в голове?» «А разве нет?» Второкурсница посмотрела на меня скептически. «Конечно, нет!» «Тогда какого демона ты шатаешься туда каждый вечер?» Жестом указала она на ректорский дом. «По твоей милости!» «Ответила я с едва сдерживаемой злостью. Нужно было заменить задание, а не издеваться, не сгорала бы теперь от ревности, и у меня не болело бы все тело от нескончаемой физической подготовки». «Лжешь!» — выпалила блондинка и достала из сумки сонар. «Опять двадцать пять. Ничего получше не могла придумать». Не успела отшатнуться, как Бриджит срезала рыжий локон и приняла шипать заклинания. Вскоре появилась картинка, на которой я нагружаю фолиантами стол. Девица не устроила результат. Она повторила ритуал. На другом изображении я поправляла книги на полке по условной линии. И снова ректора не наблюдалась поблизости. Убедилась? С вызовом посмотрела на будущую целительницу. Вместо ответа она в третий раз провела обряд, словно по-прежнему не верила ни Санару, ни собственным глазам. Обо мне и речи не шло Новый кадр отразил падение фолиантов Глядя на себя со стороны, я испытала жалость Поскольку у меня был ужасно перепуганный вид Внезапно раздался треск И на зеркальной поверхности артефакта появилась еще одна трещина в следующий миг вовсе произошло непредвиденное Сонар издал странный гул и прямо в девичьих руках развалился на восемь частей «Адепты голову оторвут тебе за него!» Нечаянно сорвалось с языка. «Это все из-за тебя!» Со слезами на глазах выпалила побледневшая Бриджет и принялась собирать осколки. Немедля, секунды я сорвалась с места и продолжила путь в поисках Хлои. Мои глаза превратились в огромные блюдца, рот невольно раскрылся, когда она попала в поле зрения. Чего я только не надумала себе, С момента падения книг Что соседку подловил человек ректора Что ей поплохело Потеряла сознание и лежит теперь где-то в траве А она Она целехонькая и невредимая Хихикала над какой-то шуткой Питера Явно глупый Хороших у него в запасе Попросту не имелось И завлекательно накручивала на палец Каштановый локон Я не злилась на Хлою Однако была сильно возмущена ее поступком и собиралась уйти незамеченной. Не вышла. «Реджина!» — позвала она меня и восторженно воскликнула, стоило мне присоединиться к голубкам. «Смотри, кого я встретила!» «Что с твоим лицом?» Широкая улыбка сползла, точно тень по стене. Второкурсница ахнула и приложила к губам ладонь. В глазах отразилась горечь и сожаление. «Это ведь из-за меня?» «Точнее говоря, не без твоей помощи», — произнесла в ответ, решив не щадить ее чувств. «Реджина, умоляю, прости. Не знаю, как так вышло. Я...» Хлоя не находила подходящих слов для извинений. «Будет тебе», — поморщилась я и махнула рукой. «Ничего серьезного. До свадьбы пройдет». «Правда, от горячего шоколада перед сном не откажусь». «Конечно, конечно!» «Где твоя сумка?» Пала смертью храбрых. Не выдержала нападок питомца лорда Кристендера. Благо, у меня хватило ума оставить в общежитии конспект с уникальными заклинаниями. А ведь таскала его повсюду с собой. «У ректора есть питомец?» Стрял в разговор виновник моих ушибов и ссадин. «Хочешь познакомиться?» Ответила вопросом на вопрос с ехидной ухмылкой. Нечуть. Энергично замотал он головой И поспешил сменить тему «Не знаю, как вы, леди, а я проголодался Не желаете составить компанию за ужином?» Хлоя порывалась согласиться Но ждала моего решения Поскольку негативные эмоции давно улеглись Я приняла предложение за нас двоих «Почему бы нет?» Горе-напарница засияла Будто начищенная до блеска медная кастрюля И мы втроем винулись к столовой После ужина Соседка первым делом обработала ссадину на щеке, два синяка на плече, один на спине, и ее засела за реферат по истории магии. Хотя взгляд постоянно устремлялся к книге, лежащей на краю стола, а загадочный листок прожигал дырку в кармане домашнего платья. Руки так и чесались взять их, положить рядом и попытаться разгадать значение множества чисел, от которых ребило в глазах. Однако я набралась терпения и не прикоснулась к ним, пока Хлоя не легла в кровать и не забылась крепким сном. Кот от сейфа или от банковской ячейки всплыли в памяти слова лорда Кристендера, как только в пальцах оказалась бумажка, исписанная снизу доверху фиолетовыми чернилами. Думаю, отчасти он прав. Но что, если это не кот, а шифр? Шифр к истинной записке которую, возможно, таит в себе книга. Первая комбинация выглядела следующим образом: 22 12 семь. Я посмеялась над собственной бурной фантазией, тем не менее решила проверить нелепую догадку. Открыла страницу в соответствии с первым числом, отсчитала двенадцатую строчку и нашла седьмую букву. Ее оказалась строчная «С». Вторая комбинация указала на прописную R. Если бы третьей выпало согласная, то, скорее всего, я бы бросила бы затею, но выпало. «о». Пятой была буква «н». Шестая вовсе позволила получить слово «срочно». Ладони тотчас покрылись липкой испариной. сердце учащенно заколотилось в груди. Сгорая от любопытства и желания прочесть послание целиком, Я с удвоенной скоростью взялась искать остальные буквы. Однако у меня задрожали кончики пальцев, в горле пересохло, а душа чуть не ушла в пятки, когда с множеством чисел было покончено. Захлопнув книгу, как можно скорее убрала ее в сумку. Листок с коротким сообщением для покойного ректора сунула в потаной карман и забралась в кровать. «Я полагала, что не усну этой ночью», Настолько сильно разволновал меня ответ на загадку, но отключилась, едва смежала веки и досчитала до пятнадцати.